Глава 30 Все годы после войны о судьбе старшего сына в доме Тимофеевых не принято было заговаривать, чтобы не тревожить рану. Всем было известно, что Фома погиб в гестапо. Фома родился в 1923 году. Его увезли в Германию двухлетним мальчиком, и лишь те, кто бывал в Бухе, знали его. Таких людей осталось немного. Для них Фома был фигурой почти легендарной. Елена Александровна до последнего своего дня жила с тайной безумной надеждой на чудо, на то, что Фома жив. Между собой она и Зубр избегали говорить об этом. Мне кажется, что в глубине души каждый из них считал себя виноватым в гибели Фомы. По крайней мере, у Зубра я ощущал это грызущее, ноющее чувство. В те времена я не собирался писать о Зубре, никакого такого замысла у меня не было. Как и другие, я просто подставлял микрофон, чтобы сохранить в памяти его рассказы про запас, который лучше богатства. Однажды он рассказывал про немцев войну. Росло ощущение, что Гитлер проигрывает. Все говорили, что немцы, наверное, как и в Первую мировую войну, выложив все свои фактические преимущества, повторят и все стратегические ошибки, свою безграмотность, проявленную тогда. Они живут не по английской поговорке. Англичане позволяют себе проигрывать все сражения, кроме последнего. Последний надо выиграть. А немцы выигрывают все свои сражения, кроме последнего, а вместе с ним проигрывают и войну. Мы посмеялись, и тут я вдруг, забыв про табу, спросил, как все произошло с Фомой. Зубр помрачнел, сказал зло. Зачем это? Фома — это индульгенция. Хотите украсить меня? Писателю нужен, конечно, сюжетец. Как же без сюжета? Венец терновый, оправдание. Все ваши сюжеты — вранье. Жизнь бессюжетна. Я забыл выключить запись, и у меня сохранилась его ругательная речь, где он, распаляясь, трепал и топтал меня и мои книги, и все, что я собирался писать и способен написать. В гневе он несправедлив, остановить его нечем. До сих пор я не могу прослушать до конца эту ручащую, колокочущую запись, полную запрещенных ударов, обидных сравнений. А потом, на следующий день, он позвонил, пригласил приехать и, ничего не объясняя, не извиняясь за вчерашнее, наклоняясь к микрофону, сухо и кратко изложил историю с Фомой. Сын мой был арестован. Он попал в Маутхаузен и там погиб. Да, погиб. Он жил с нами, но болтался в русских компаниях в Берлине. Они проделали довольно большую работу, спасали восточных рабочих, пытались подкармливать военнопленных в лагерях, помогали оттуда удирать тем, кто еще мог двигаться, снабжали документом остарбайтеров, потом военнопленные давали себя поймать и попадали в лагеря восточных рабочих, в которых было на порядок терпимее. Так как мой сын хорошо знал несколько языков, то для всяких лагерей, где были также и западные, и южные рабочие, югославы, французы, бельгийцы, голландцы, были северные рабочие, датчане, были чехи, для них на машинках перепечатывали, фотографировали сводки английские и советские. Было несколько таких подпольных групп, в основном русских, из эмиграции. Остальные были немцы, сыновья крупных чиновников. Осел Фома, потому что нашелся провокатор в их группе. Тогда арестовали около полусотни молодых людей. Это было в 43 году. Фома был студентом-биологом. Фамилию носил Тимофеев Рисовский. Двойная фамилия на нем и кончилась, потому что младший сын Андрей просто Тимофеев. Вот все, что было в том единственном его рассказе про Фому. Начав писать о Зубре, я стал собирать и то, что известно о Фоме. В семье Липуновых хранились фотокопии писем Фомы из лагеря, писем о нем. Затем я расспросил Роберта Ромпе, запросил Олега Цингера, выяснил, что мог у младшего брата Андрея. Я расспрашивал и запрашивал всех, кто мог знать про эту историю. Постепенно выяснилось следующее. Фома действительно входил в какую-то организацию. Туда входили, кроме детей русских эмигрантов, дети крупных немецких врачей, в том числе почему-то врачей из Гамбурга. Вообще, это была, судя по некоторым данным, молодежная группа. Были там также дети известных людей и даже государственных деятелей. Роберт Ромпо упомянул сына Каутского. Что они делали? Кроме того, о чем говорил Зубр, они добывали лекарства, лечили военнопленных, среди которых свирепствовала цинга, дистрофия, помогали скрываться беглецам. Фома, как известно, укрывал двух французских летчиков. Отца и мать Фома не посвятил свою деятельность, оберегал их. Особенно не хотел вмешивать в такие дела отца, слишком он нездержанный человек и открытый. Это понимали все, кто хоть немного знал Зубра. На допросах Фома, видимо, убедил гестапо в том, что родители ничего не знали. Зубра не вызывали к следователю, не предъявляли претензий. Между тем, он давно догадывался о некоторых связях Фомы, о подполье. Иногда Фома пропадал на несколько дней, появлялись какие-то люди, ночевали, исчезали. Все, что делал Фома, выросло из убеждений, взглядов отца, отцовского примера. Тем не менее, сам Зубр твердил, что Фома не должен заниматься нелегальщиной, тайными организациями, это не для ученого. Давняя история с Кольцовым и Менсбером вошла ему в плоть и кровь. Фома считал, он должен стать хорошим ученым, для этого он имел все данные. Арестовали Фому 30 июня 1943 года. Отвезли в берлинскую тюрьму. Начались хлопоты. Гейзенберг, Вайтзекер и другие немецкие ученые обращались к влиятельным чиновникам, просили, ручались. Добились того, что Тимофеевых согласились принять на каком-то высоком уровне. Зубр упирался. Елена Александровна заставила его поехать. Она умела избавлять его от тяжелых решений, взваливая их на себя. Понимала, что его этим не обманешь, но так ему становилось легче. Лелька была единственным человеком, перед которым он позволял себе падать духом, быть слабым, жалким, безвольным. После ареста сына никто не ожидал от этой хрупкой женщины такой энергии и стойкости. Она не останавливалась ни перед чем. Никакие предостережения, угрозы на нее не действовали. Во время визита им удалось вымолить обещание сохранить Фоме жизнь. Но вскоре высокое лицо, у которого они были, отказалось помогать. Раскрылось слишком много фактов. В группе Фома играл, очевидно, значительную роль. Все же какие-то неопределенные обещания удалось вырвать. Разрешили свидания, разрешили передачи. 11 ноября в Бухе они справили день рождения Фомы. Ему исполнилось 20 лет. Сохранилась копия письма к нему от одного француза. По-видимому, писал тот самый француз, которого Фома прятал и которого арестовали вместе с ним. Возможно, это был французский летчик. Его потом обменяли. О том, что это был именно он, однажды обмолвилась Елена Александровна. Для меня было важно, что это же подтвердил мне Гребенщиков. Фома был арестован гестапо за то, что укрывал французских летчиков и помогал русским военнопленным в лагерях. Что там с ним происходило, мучили его, пытали, ничего неизвестно. Николай Владимирович был подавлен, упал духом. Все передачи делала Елена Александровна. Она держалась молодцом и заставляла держаться мужа. Письмо француза замечательно не только личностью пишущего, его горячим чувством к Фоме, но и образом самого Фомы, который возникает из проникновенных строк этого документа. Берлин, 17 октября 1943 года. Мой дорогой друг Дмитрий. Напомню, что это подлинное имя Фомы. Письмо дается в переводе с французского. Я не хочу покидать Берлин, не сказав тебе «прощай». Это и понятно, так как мы провели вместе долгие недели, самое грустное время нашей жизни, самое грустное, потому что нам не хватало свободы, а только свобода может сделать человека счастливым. Это судьба, что я выхожу отсюда первым. Но уверяю тебя, мой дорогой, что я предпочел бы видеть тебя первым выходящим отсюда». Прощаясь с тобой, дорогой Дмитрий, я хочу сказать, что ты в моей жизни являешься тем редким человеком, в котором чувство дружбы никогда не исчезает. Ты проявил по отношению ко мне и по отношению к другим товарищам чувство необычайной ценности, чувство великое и совершенное, чувство товарищества. Случай помог мне узнать в тебе не просто молодого человека, но человека зрелого, Характер исключительный, и чувства необычайно тонкие. Дорогой Дмитрий, сохрани эти качества на всю жизнь и благодари провидение, которое дало тебе родителей, чье совершенство и вырастило те качества твоего характера, о которых я говорил. Не нужно просить тебя оставаться верным себе и дальше. Человек, склад ума и души которого сформировался, как у тебя, себе никогда не изменяет. Живи, мой друг, для будущего. Ты выйдешь однажды, война закончится, и придет новая эра. И тогда мы сможем возобновить наши контакты и даже, может быть, увидеться. С огромной радостью я приму первые известие от тебя, с огромным нетерпением буду ждать возможности увидеться с тобой в других обстоятельствах. Всю мою жизнь я буду вспоминать грустные вечера, которые мы просиживали вдвоем на краю окна в нашей камере и любой звездами, строили планы, думали о будущем, мечтали о свободе. У нас были моменты уныния, но надежда не покидала нас никогда. Бесполезно добавлять, что наш друг Петров представляется мне тоже существом, которое я никогда не забуду. Это человек высокой доблести духа, и характер у него такой, как нужно. Завтра я возвращаюсь в салоники, чтобы взяться за работу. Я необыкновенно рад возможности поехать туда. Нора меня, конечно, ждет. Без специального позволения секретной полиции я не могу вернуться в Швейцарию. Это не так уж меня расстраивает, хотя моя жена и хотела бы меня видеть». Ты знаешь, что Греция стала моей второй родиной, и невозможность поехать туда была бы для меня страданием. Прощай, мой дорогой друг, я снова тысячу раз благодарю тебя за все. Будущее покажет тебе всю меру моей признательности. Мои наилучшие пожелания тебе в случае, если ты скоро вернешься домой, в противном случае я желаю тебе мужества, много мужества, чтобы выдержать тюремные страдания. Дружески обнимаю тебя. Не у кого спросить, кто такой Петров, кто такая Нора. Отрывок без начала и продолжения, как у Пушкина. Цветок, засохший безуханный, забытый в книге, вижу я. И вот уже мечтой странной душа наполнилась моя. Утешение и надежда пропитаны в письме, незаметной, наверное, для автора печали. Понимал ли он меру опасности грозящей Фоме? Или же это сегодня видимые, знающие, что случилось потом? Так или иначе, облик 20-летнего юноши приоткрылся передо мною. В июле 1944 года произошло покушение на Гитлера, и положение всех политических заключенных резко ухудшилось. Гитлеровцы теперь расстреливали, уничтожали, не считаясь ни с какими именами. Был расстрелян сын Нобелевского лауреата, великого немецкого физика Макса Планка, замешанный в заговоре Штауфенберга. Планк ничего не смог сделать. В августе 1944 года Фому перевели в концлагерь Маутхаузен. Об этом сохранилось письмо некоего Николая, товарища Фомы, по берлинской тюрьме. 29 июля 44 -го. Добрый день, дорогая Елена Александровна, ваш муж и сын Андрей. Прошу извинения, что так начал, но иначе я не мог начать, потому что я с Фомой просидел вместе семь с лишних месяцев, и я его считаю за своего родного брата. Он, вероятно, вам писал уже обо мне. Меня зовут Николаем. Напишу вам несколько строк о том, как Фома разлучился со мной. Это было вчера утром, в 4.30 утра. Ему сказали 27 июля, что он должен будет с транспортом в 7 часов 47 минут выехать в концлагерь Маутхаузен. И он сказал, чтобы наш общий знакомый, вы знаете, конечно, кто, передал вам записку о том, чтобы вы что-нибудь ему прислали в дорогу. Он так и сделал. Это с расчетом в 6 часов утра прийти сюда и передать ему все. Но ночью пришло изменение об отправлении транспорта. Вместо 7.47 он должен был отправиться в 4.50, то есть почти на 3 часа раньше. Он принес пакет и передал мне, но когда я понес, чтобы передать Фоме, то мне сказали, что он уже рано утром уехал. Мне пришлось только сожалеть об этом, конечно. Причем получилось все досадно, это в последний раз. До сих пор все пакеты, которые вы оставляли в бюро, мне с тем стариком удавалось забирать, а в этот раз не удалось. И со вторым пакетом тоже получилась неудача. Но это должно было когда-нибудь быть, потому что, как говорят по-русски, не все коту-масленица, должен и пост быть. Этот человек пакет оставил у меня, потому что ему Фома сказал, в случае неудачи пакет он должен оставить у меня. Но я думаю, что там есть тоже хорошие люди, через которых можно будет снова устроить тесную связь. Распрощались с ним мы чисто по-братски, то есть пожали друг другу руки, поцеловались и пожелали взаимно как можно скорее освободиться от решеток и конвоя и продолжать так же свободно жить, как и раньше». Я понимал его внутреннее стремление к вам, но всегда предупреждал, что, несмотря на то, что ты еще молодой, ты должен во всех неудачах учиться терпеть. Осмелюсь немного написать о себе. Я сам был офицером в русской армии, по одной случайности попал в плен, потом оттуда бежал и пробрался в Германию, где в продолжении полугода работал и вследствие одной глупой неосторожности попал соседом к Фоме. Сам я тоже из Москвы, с Таганской площади. О вашем муже я слышал и в Москве, и в Берлине только хорошие отзывы. Хочу сообщить еще одно. Александр Романов, офицер, что был у вас дома и рассказывал о Фоме, снова арестован и сидит у нас. Я его сегодня видел. Затем другой, черный такой грузин, который был у вас, тоже арестован и сидит в одиночном заключении у нас». Но больше не хочу отвлекать вас посторонними вещами. Что представляет из себя этот концлагерь, я вам сказать не могу, потому что сам не знаю. На этом заканчиваю свое послание по приказанию Фомы. Извините, пожалуйста, что плохо написал. Это все из-за отсутствия света и стола. И еще я хотел попросить вас об одном. Если получите какую-нибудь весть от Фомы, то прошу убедительно сообщить мне, если я еще буду находиться тут, через того же человека. А от меня передайте горячий привет и наилучшие пожелания. Остаюсь жив и здоров, чего и вам всем желаю. Много уважающий вас всех и Фому, Николай. Кто этот Николай, неизвестно. Из Маутхаузена сохранилось единственное письмо, вернее, записка Фомы на лагерном бланке, написанное по-немецки. Может, оно и было одно. Маутхаузен, 8 декабря 1944. Дорогие родители и брат, я здоров, и все идет нормально. Ваше письмо от 6-9 я получил, и от 13-9 также, спасибо вам. Пакет я еще не получил, но зато 25-9 получил извещение на пакет, за что вас благодарю. Я думаю часто о каждом из вас и шлю вам сердечный привет от верного сына. Дмитрий Тимофеев. И еще две записки, скомканные клочки, переданные, очевидно, тайком от двух русских заключенных. 7 декабря 44 -го. Добрый день, здравствуйте. Сердечно благодарю за передачу. Получил табак, хлеб, масло. Большое спасибо. Изменений в жизни пока нет, что решат господа, неизвестно. Наручники до сих пор не сняли. Передайте Фомке сердечный привет, неразборчиво Сергею. Остаюсь пока жив и здоров, желаю вам во всем успехов, Андрея в учебе, без трудностей ничего не дается. Сердечно благодарю за передачу, желаю успехов во всем, пока до свидания. Пишу ночью при лунном свете после тревоги. «Передайте, пожалуйста, иголку». Фоменков. Возможно, этот человек бывал у Тимофеевых, знал об Андрее, о его школьных делах. Или же это один из тюремных друзей Фомы. Вторая записка написана торопливо, косым почерком. Выдалось, наверное, в один и тот же день оказии передать две записки. «6 декабря 44 -го. Добрый день. Сердечно благодарю за ваши услуги». Все получил. Масло, хлеб, табак. Передайте Фомке привет. Остаюсь жив и здоров. Сижу все закованный. Изменений нет. Александр. Наобороте. Писать много нельзя. Время. Далее два слова неразборчиво. Сердечная благодарность всем моим знакомым. Пока. Александр.